Глава пятая — Ты что, сотрудник, такое приволок? — спросила Ивановна, когда я с выдохом облегчения поставил большую сумку у стола вахтера. — Папсикола. Невозмутимо ответил я. — Ты меня прости, сотрудник. А не усышься столько пить? — не применуло задать вопрос Никитишна. — А я еще сменные штаны с трусами взял. Так, если случится неожиданность. Не остался я в долгу. «Действительно, я притащил с собой почти двадцать бутылок советской пепси-колы. Я не знаю, как это делает мой отец. Талант у него, наверное, такой. Умеет доставать любые продукты и большинство дефицитных вещей. Но что касается пепси-колы, то это, по словам моего родителя, напиток в доме крайне нужный и полезный. Чем именно он полезный, я не знаю. Но мне, как человеку из будущего... Было намного приятнее пить дюшес и буратино однако в этом времени пепpsy если появляется на прилавке нещадно бьет вкуснейшие советские газировки что-то я не могу припомнить больше ни одной американской компании которая смогла бы пробиться на советский рынок и даже открыть здесь собственное производство в новороссийский завод по производству пепpsy колы работает в той смены выдает до двухсот тысяч бутылок за одну смену, и этого, оказывается, крайне мало. Стоимость одной бутылки — сорок одна копейка, на секундочку. Это недешево, а советские напитки стоят почти вдвое дешевле. Степан. Ко мне подошел мужик и протянул ладонь для пожатия. Анатолий. Представился я, пожимая сильную мужскую руку. Когда кумушки рассказывали мне, с кем придется дежурить в общежитии, Я представлял Степана достаточно пожилым человеком. Однако это был мужчина под сорок, причем такой сбитый, чуть выше среднего роста, крепыш. Явно мужчина занимается собой. Интересно будет как-нибудь постоять с ним в спарринге, пусть не сейчас, не сразу, а когда я в большей степени восстановлю свои прежние навыки, даже, наверное, те навыки, которыми владел лет до пятидесяти в прошлой жизни. ну что мальчики «Повоюем сегодня?» Ударив кулаком в ладонь, будто пришла на бандитскую стрелку, сказала Никитишна. «Состроит хмурое лицо и может сойти за бандитку». «Что, прямо все так серьезно?» — спросил я, доставая из сумки дефицитную снеть. «А кто его знает?» На День Победы на веревке спускали одного за портвейном. Так не удержали. И он головой ударился об асфальт. До сих пор все гадают, останется ли дурачком или пойдет на поправку. Невозмутимым голосом поделилась Ивановна. «А на первый мая так поупивались, что одному ухо порезали. Да не легонько, треть ухо оттяпали», — глядя на меня, сказала Никитишна. «Эти мамзели наверняка проверяют меня на стрессоустойчивость. Может, им рассказать одну из своих историй, когда я недолго работал опером К примеру, везем мы убитого в пьяной драке, приезжаем по месту назначения в морг, а трупа нет» и двери каблучка нараспашку, и пошли мы по ночному городу выискивать, где потеряли пассажира. А он, зараза, полуголый по городу разгуливает. Просто насвинячился голубчик так, что в кому, видите ли, впал. В общем, да, всякое бывало. — Что, и вправду финский сервелат принес? Ивановна взяла палку колбасы начала ее крутить в руках. — Настоящий? — Чаю попьем? — спросил я. — Ивановна, а у тебя чай со слоном еще есть? — с надеждой спросила Никитишна. — Так утром допили. Только грузинская солома и осталась. — развела руками Ивановна. — Вы бы хоть предупредили, что у нас пир намечается. Так и я что-нибудь принес бы, — сказал Степан. — Угу, Степан Сергеевич, давно торпеду зашил. Принес бы еще чего. Так не детей бы мы сегодня унимали, а тебя, кабана здорового, — заметил Никитишна. — Будет тебе, тетка Аксона. Все вспоминаешь, а я уже десять месяцев не пью. И пьющих презираю. Засмущался Степан Сергеевич. — А ну стой! — неожиданно закричала Ивановна. Женщина резко подорвалась и пошла навстречу компании из четырех парней. — А ну, отвернули лапсердаки! — потребовала уже Никитишна, между тем, посматривая на Степана, ища в нем поддержку. Студентики тоже смотрели больше на Степана Сергеевича хотя бросали косые взгляды и на меня. Я же сперва даже не понял, что такое лапсердак. Оказалось, что это пиджак, и под ним действительно кое-что имелось. У каждого. Глаз-алмаз. Или же вахтерши уже на таком опыте, что знает все уловки и ужимки учащихся, пытающихся разжиться гречительным. прав не имейте. За все деньги уплачены. А мне уже 20 годков стукнуло». Возмутился самый рослый из четырех парней. — Пойдешь на завод, Федька, там и упивайся. — Сегодня борьба с алкоголизмом, — сказала Ивановна, наставительно подняв указательный палец кверху. — Парни, что велено, то и делаем, — безапелляционным тоном сказал Степан Сергеевич. нехотя морщась, злобно зыркая на всех без исключения присутствующих на вахте людей, учащиеся стали выкладывать свои снаряды. — Парни, заберете, когда поедете домой. Никто не выпьет. Что сдали, то и отвезете. Нельзя пить в общежитии. Но я понимаю, что уплочено. — Сказал я максимально примирительно. — Ладно, я завтра домой еду, заберу. — Сказал на вид самый старший. — На четверых столько взяли, а после Машки за вами блевоту убирать. Аж всплестула руками Никитишна. Теперь наш стол стал полноценным. Хоть стосты произноси. На нем лежала палка финского сервелата, хлеб и то самое сало, которое я ел еще утром. Туда же были поставлены три бутылки водки и две бутылки портвейна, три топора. На троих, да на молодые организмы, это действительно была убойная доза алкоголя. Я залез в сумку и достал оттуда четыре бутылки пепси-колы. «А это, парни, компенсация», — сказал я, передавая каждому из учащихся по бутылке темного напитка. «Не кукситесь». У двоих заблестели глаза при виде такого лакомства, которое крайне редко появляется на прилавках даже ленинградских магазинов. Не отказались. Взяли. Да, советскому правительству нужно было не запрещать, а наоборот, напоить всякими кокаколами и пепси население так, чтобы до изжоги да непрекращающиеся икоты, чтобы поняли люди, что далеко не в пузырьках истинное счастье, что Байкал или газировка Снежинка — Тархун, нисколько не хуже, а, возможно, и лучше, чем импортная или почти импортная газировка. «Первый улов», — констатировала Ивановна, победно указывая на алкоголь. «Больше через вахту не потянут, скажут своим, что проверяем, как в аэропорту», — добавила скепсиса Никитишна. Следующие сорок минут прошли в тишине и спокойствии. Но вот потом, постепенно, но неуклонно, напряжение нарастало. То учащиеся бегали на улицу, и приходилось выходить с ними на крыльцо, чтобы смотреть, куда они направляются. То раздавался шум на этажах, то тревогу наводил постоянно работающий лифт. — Пойду-ка я обойду периметр, — сказал я. Степан Сергеевич было встал, чтобы пойти со мной, Но посмотрел на женщин и решил одних их не оставлять. — Степан, я справлюсь. — усмехнулся я, выходя на улицу. Здание общежития было высотное, в один подъезд, прошу прощения, в одну парадную. Так что обойти вокруг было недолго. Правда, чуть моросил дождь, но я уже стал привыкать к ленинградской погоде. Подобного неудобства почти не замечаю. Прямо у выхода, у крыльца, были разбиты аккуратные цветочные клумбы. К слову сказать, немногим хуже, чем я видел в будущем, с применением в декоре различных малых архитектурных форм, изготовленных промышленным способом. Однако было видно, что на эти цветочки есть свои желающие. Треть стебли стояли пеньками, без соцветий. Хотя я не думаю, что это птыушные романтики рвут цветы своим дамам сердца. Скорее всего, это делается из элементарной вредности. С одной стороны, общежитие... Куда выходили балконы из коридоров всех этажей, слышался отборный мат. Летели плевки, но признаков того, чтобы кто-то кого-то насиловал, бил или готовились что-то тянуть по веревке, мною обнаружено не было. Я зашел за угол, на тыльную сторону здания. Отсюда можно было увидеть два внешних корпуса ПТУ. По меркам большого города... Это небывалое роскошество, когда общежитие находится буквально в двухстах метрах от места учебы. — Да привязывай быстрее! — услышал я громкий лихорадочный шепот. Лучше бы они кричали, и то меньше было бы слышно. Я подошел поближе. Ого! Нормальная такая картина. Под окнами стоят двое охламонов. У них в ногах лежат сразу четыре авоськи, максимально забитые бутылками. «А ну, — А исчезли! — грозно и громко прокричал я. Два алкогольных несуна моментально рванулись с места, побросав свой ценный груз, который тащили сюда с напряжением сил. Я специально гаркнул, чтобы испугать парней, потому как появись я, незнакомый им человек, да задай им вопрос, мол, а куда это, а для чего? Нет, начались бы терки, базар, спор. Я пошел боковоськом, по-хозяйски посмотрел на содержимое, и собрался нести добычу на вахту. — Мужик, мляд, ты что, бессметный выкрикнули мне с четвертого этажа, где явно только что готовились принимать контрабанду. Я подошел к спущенной веревке, резко ее дернул. Тот, кто держал в руках заветный мост к алкогольному счастью, не смог удержать веревку, и она мертвой змеей шорохом упала на асфальт прямо под окна. — Эй, лед, ты в корень охренел? Стой там, ля сейчас я выйду, ты ляжешь. Послышалось мой адрес, но я особо уже не вслушивался. Поклажа звенела и тянула руку. Казалось, что авоськи сейчас лопнут под тяжестью, а драгоценные бутылки посыплются на асфальт. Не хотелось бы устраивать драку с выпускниками училища, но если захотят поговорить, найдут. Рыжий мля, я лавэ собирал, чтобы по-людски отдохнуть и отметить выпуск. Отдай, что не твое. На вахте сдерживаемый степаном уже стоял разгоряченный парень со шрамом на левой щеке выглядел он даже не как хулиган это было бы слишком мелкое звание для него на меня волком смотрел отъявленный бандюга ростом среднего не сказать что мощный но явно в авторитете у пацанов а повадки ну чисто будущего вора в законе еще раз назовешь меня рыжим Я придумаю тебе такое погоняло, что потом хрен отмоешься. Я не собирался спускать на тормозах, выпады в свою сторону. Бандит-выпускник сделал шаг в мою сторону, но посмотрел на Степана и отдернул себя. Может, и зря. Я-то был готов к применению методов воспитания физическим воздействием. — Сергеич, ты не влезай в мой базар с Рыжим. Я же к тебе совсем всем уважением. Малолеток поить не стану. С мужиками выпьем, по побазарим за жизнь, да и спать ляжем. Приводил свои доводы бандит со шрамом. — Степ, не лезь, — сказал я и вернул взгляд на бандюгана. — Не трудись. Вот съедешь из общежития, если мозгов нет, то пей хоть до смерти. Но не тут, — нарочито спокойным голосом сказал я. — Васька, ну, послезавтра же ты съезжаешь с общаги. Все тебе вернем, не выпьем поспешила вставить свои три копейки Ивановна. Видимо, этот самый Васька был чуть ли не смотрящим за всей общагой. Вон как кумушки лебезят перед ним. Впрочем, смотрел он вполне определенно. Этот без особых колебаний может достать перо. Да не только достать, но и воспользоваться. — Все, Василий, слово сказано. Ты меня знаешь. Грозно прорычал Степа. — Я с тобой еще не закончил. Едва ли не сплюнул Вася. А потом, вальяжно, засунув руки в карманы треников, блатной походкой в развалочку пошел домой. — Не советую искать продолжение! — максимально добавив металла в голос, сказал я. — Ох, жди теперь неприятностей! — с грустью в голосе произнесла Никитишна. Степа же подошел к авоськам, которые стояли прямо в дверном проеме, и начал рассматривать, будто поставку принимал. Набитые тула бутылки. Пересчитал, присвистнул. Бутылок двадцать, если не больше, было тут. Еще с полчаса прошли в относительной тишине. Учащиеся сновали туда-сюда, выходя и заходя в общежитие. При этом проходили тщательнейшую проверку. Ничего выявлено не было. На вопрос о том, почему они хотят на улицу, все отмалчивались или говорили, что выходят покурить. Я уже хотел было пройтись по этажам, все-таки нужно было проверить комнаты. Как в сопровождении свиты вырулил из лифта Вася. На вахте все насторожились, а я отошел от лимонного дерева, ну, чтобы не поломать его в случае чего. Вася бросил на меня злобный взгляд, и я подмигнул в ответ, и он проследовал дальше к выходу. — кебедрац не начали, — заметила настороженно Ивановна. Васька Шрам с Бондарем так и не выяснил отношения, а уже съезжает из общежития. И тут послышались крики, топот, звуки от ударов и падений. Не хватало только звона мечей, чтобы полноценно вообразить средневековую битву. — Так, всем сидеть! — скомандовал Степан. Явно ему раньше приходилось отдавать команды. Однако не думаю, что он это делал чаще, чем я. — Отставить сидеть! — прорычал я. — Вместе идем! — Дамы, услышите крик атас вызывайте милицию. Двери закрыть, внутрь пускать столько знакомых, никого из общаги не выпускать. — Ишь! — раскомандовался студент, — возмутилась Никитишна. — Делайте, что говорю, обсудим потом, — сказал я, а после обратился к Степану. — Выходим. Задача — вытаскивать из драки сперва самых активных и ронять их на землю подальше от свалки. — А? Хорошо, — удивленным голосом ответил он. Мы вышли на крыльцо. Сразу стало очевидно, что дело тут не случайное. Друг против друга схватились две группировки. Я сразу заприметил, как рослый парень, зажав одного щупленького мальчишку у небольшого заборчика, ограждающего клумбы, словно месил тесто. Так избивал пацана. Время было дорого. Нам уже не до выстрелов в воздух. Я подскочил и схватил пекаря булочника за шиворот, так что воротник затрещал. «Пошел в общежитие! Быстро!» — прорычал я, узнавая в избитом пацаненке того, кто только минут пять назад вышел из общежития на улицу. Обидчик, попятившись, изготовился к бою. Он был рослым и явно пришлым. Не было никакого смысла объяснять сейчас, что я преподаватель, и что драться на самом деле нехорошо. А уж тем более при явном несовпадении весовых категорий. «Рыжий в авторитете? Так, что ли?» В общем, все это пояснить ему здесь и сейчас мог только мой кулак. Я сделал шаг навстречу парню и пробил ему в солнечное сплетение. Не сильно, но достаточно, чтобы выключить его на полторы или даже две минуты. И веселье продолжалось. Одних я откидывал в сторону, порой даже наматывая на кулак длинные хайеры, модные сейчас даже у хулиганской молодежи. Старался просто отталкивать, разрушая ту свалку, которая образовалась из пацанских тел. В какой-то момент прилетело и мне, прямо в глаз. В потемках, да еще и увлеченной разбором кучи малы, я не заметил подкравшегося бойца. Так что пришлось прописать ему вполне эффективную двоечку в печень и в бороду. Мы со Степаном, будто два ледокола, ломающих арктические льды, пробивались друг другу с разных сторон. Некоторые из пацанов были уж очень упертые, даже после того, как их выкидывали из свалки, они возвращались на поле боя, и казалось, что работы у нас не убавляется. Но часть воинов приходила в себя в сторонке не проявляя особого рвения возвращаться в бойню. Ведь некоторых достаточно пинками и оплеухами выкинуть из драки, чтобы их боевой запал несколько поугас, и они принялись зализывать раны да прикидывать а надо ли лезть на рожон и вот она долгожданная встреча на эльбе мы со степаном стояли друг напротив друга а пацаны были раскиданы по сторонам ничего себе а сергеевич то успел пройти чуть ли не вдвое большее расстояние, чем я там где он прошелся куда больше валялось поверженных драчунов это как же он смог что за берсерк и тут я увидел как с разбитой рожик к Степе подбирается мой знакомец Васька Шрам. — Степа, берегись! — выкрикнул я, понимая, что не успеваю ничем помочь.